Мои ранние годы С детства мне страстно нравились музыка и чтение. С самых ранних лет я уже зачитывался книгами. Более других я был влюблен, как это ни странно, в Шекспира, Пушкина и Лермонтова, которого прямо обожал, и которого стихотворение Скажи мне, ветка Палестины так поразило меня. В нем особенно были милы какие-то неведомые мне Селима, бедные сыны. Девяти лет мне хотелось убежать к этим Селимам, где я бы мог вместе с ними сплетать ветви пальмы и слушать их песни. Этот край был чудесен в моем воображении, так же, как и мы с доброй надеждой. Я ездил туда в своем воображении и по вечерам опрокидывал на пол круглый стол красного цвета, завешивал его скатертью, это был парус, брал воду в бутылки и хлеб. Сам влезал на этот корабль и отправлялся в плавание. Читая стихи при свете сальной свечки, чувствовал себя путешественником, едущим к мысу Доброй Надежды» к добрым и бедным Селимам, к берегам невиданной страны счастья. Однажды я и на самом деле убежал туда из дому и несколько дней пропадал, пока меня с полицией не вернули назад к отцу. Помню также альбом бабушки Екатерины Волковой, пушкинский альбом. Там были стихи, написанные рукою самого Пушкина. Так, через этот свет Пушкина и Лермонтова Через пение их арф видел я жизнь настоящую, стройную, гармоничную, не ту, которая кругом, страшная и смешная. Позднее часто я думал, почему все эти страдания? Зачем они, когда такое небо, солнце, зелень, лугов, цветы? Когда такая земля, когда так пахнет землей, лесом? Ах, этот лес! Господи, сколько раз я ночевал в лесу, целовал кору деревьев, и тогда же, еще в самые ранние свои годы, я полюбил и собак. Собаки, ведь это замечательные существа. Они уже с детства моего трогали меня своим настоящим величием любви, верности, бодрости. Города не любил я. И только рассказы бабушки моей, Екатерины Волковой, про Париж поразили меня. Тогда, со слов ее, я впервые узнал, какие в Париже бульвары, кафе, кауферы, наряды. Помню, однажды я даже нарисовал Париж. Краски были яркие на удивление. И бабушка сказала, похоже. А когда в первый раз был я в театре, шла волшебная флейта, и театр сразу показался чем-то замечательным. Я рано начал рисовать и писать красками, сам не испытывая ни от кого никакого принуждения или поощрения, веления или внушения. Картины. До да чего хороши казались картины мне. Но когда стал я старше, некоторые из них были и непонятны. Было непонятно, зачем художник написал их. Вот одна картина. Она пугает. Говорят... «Священник в деревне, пьяный». Мне показалась она очень странной. Это была картина Перова. Или вот, железнодорожная станция, платформа. Поезд уходит вдали. Какой-то человек с печальным лицом проводил. Никогда не мог понять я, что хорошего в этих картинах. Но вот что внушало мне восторг. «Весна Васильева». Играчи прилетели соврасова. Сколько жизней на этих картинах, как хороши их краски. И рано понял я, что главное в картине не что написано, а как написано. А когда я писал сам, всегдашним моим горем было, что другие, когда смотрели на мои работы, говорили. А зачем это? Ни к чему. Идеи нет. И вот я в мастерской школы живописи в Москве. Сам Саврасов живой стоит передо мной. Он огромного роста, у него большие руки, и лицо его как у Бога, и все, что он говорит, как от Бога. И до чего я любил его? Весна, говорит нам Саврасов. В фиалке в сокольниках уже зелень распустилась. Ну, ступайте туда, да? На стволах ив желтый мох блестит, отражается в воде. Воды весны. Да, ступайте. А как писать? Помню, спрашивает его ученик Волков. Писать? Недоумевает Саврасов. Надо почувствовать. Чуть тронуть только. Надо видеть. Да, почувствовать красоту, природу. В синей курточке смотрит на него левитан. Смотрит большими глазами и думает И мы оба были в восторге, все понимали Да как сделать, выразить, поймать эту природу? Краски надо, и форму и только Больше ничего? Правду нужно, говорит Левитан Радость, говорю ему я Вместе с Левитаном мы подолгу бродили под Москвой В Останкине, Медведкове, Царицыне Сколько этюдов написали мы здесь, и сколько счастливых, радостных часов провели вместе в работе. Солнце, радость, свет. И всегда-всегда одна забота, одна мысль. Как передать этот свет? Как выразить эту радость? Как закрепить ее на холсте? Принесешь, бывало, домой этюды. Солнца нет, темно, скучно. А там-то было столько радости. Но всегда мне так нравились и сумерки, Тот час, когда только что зажигают огни. Какое настроение бывает разлито вокруг тогда? Все перевоплощается, И над всем витает мечтательность поэзии. Так хорошо в эти мгновения на душе. И всегда я не переносил серые дни, дожди, А сумерки зимой. Это сверхъестественно хорошо. Счастье созерцать. Созерцать. Вот жизнь. Мы у Боткина. Пришли посмотреть французов в корое фортуни. Вот это хорошо, замечательно. посмотри -ка, как трава тронута чуть-чуть. И все в этом чуть-чуть. Левитан копирует. Я ему говорю, что ж такое французы? Пишут, пишут, каждый свое я так думаю, что это верно. И в самом деле, почему обязательно надо так, как велят в школе, притушевывать? Берут на дом рисунок вечерней ногого тела, чтобы ровнее растушевать. Называлось это точить фон. Какая ерунда! Главное, тон, полутон, к свету, к форме. Называлось это точить фон. Какая ерунда! Главное, тон, полутон, к свету, к форме. Но это страшно трудно. Нужно верно брать краски. Помню, в фигурном классе я писал с натурщика голову. Профессор Перов послал учеников старшего натурного класса смотреть, как я пишу. А все ученики все товарищи были против моей живописи. Левитан один часто говорил мне, как верен этот цвет. И долго смотрел мои этюды. Смотрит профессор Евграф Семенович Сорокин на мой этюд «Тело» и говорит, «Ты пишешь по-иному, чем все». Я писал белый фон, как это и в натуре, а все другие ученики — темной, краской, красным крапом с костью. Один раз Евграф Семенович Сорокин позвал меня к себе в «Сокольники» на дачу и показал картину, которую он писал с натуры — Была написана терраса дачи, часть стены, окна и дальше сарай-двор. Зеленые березы мешались соснами на этом холсте. Было остро нарисовано, но картина напоминала архитектурный проект. Помню, в окнах, отчетливо и верно, с большой тщательностью, было нарисовано отражение света. «Ну, что?» — спросил Сорокин меня. Я ответил «Смело». Не кривя душой Неверно Сухой и нет цвета Красок нет и света Да Но ведь перспектива же верно сделана А к чему перспектива? Да что ты Слишком видно, что вы знаете эту перспективу Не надо этого показывать Ну, на вот, возьми краски Положи как хочешь Цвет вот этих берез Не могу одни березы Надо и тень большую Одни березы не выйдут, надо и стены, и воздух. Здесь все неверно. Милый учитель мой, превосходный рисовальщик, академик, классик, Евграф Семенович Сорокин смотрел мне в лицо через очки своими большими добрыми глазами. Ему, наверное, никогда никто этого не говорил. А вот шестнадцатилетний мальчик, ученик, говорит, неверно, не так. А когда я положил краски на его холст, он сказал, «Верно, но на это трудно смотреть. Ничего не понятно. Пятна. Некрасиво?» — спросил я. «Красиво, но нет никакой школы». «Какой школы? Ты видел Тициана и Рубенса?» «Да, видел гравюры. Там верно. Вот у Веласкеса все верно». Ну вот, а ты все хочешь по-другому. Нет, я хочу так, как вижу я сам. Это трудно, ты будешь страдать. Никто не поймет этого, и сейчас в школе все против тебя. Против! А почему же все они стали писать фон так, как он есть, белым, и бросили эту заслонку, красный краб, Это же они с меня взяли. Да, за тобой пойдут, но сердятся на тебя, говорят, француз. Француз? Да я и французов-то никаких не видал. Вот только одного коро видел у Боткина, очень хорош. Да еще фортуни, но это не очень. Трудно тебе будет». Говорил мой учитель Евграф Сорокин, кладя мне в тарелку пирог с капустой, когда я обедал у него на террасе его дачи. Двадцати лет я окончил школу классным художником, так же и Левитан. Классного художника нам не дали, вероятно, за то, что у нас не было мысли в картинах. Все тогда было против нашей вольной живописи. Опечаленный я встретил Саврасова, Он сказал с горечью, «Что делать?» И когда после, спустя несколько месяцев, я был болен, он пришел навестить меня. Стояла зима, а на нем было летнее пальто и плед на плечах. Огромные фигуры его и большие руки вылезали из короткого пальто. Он был грустен и подавлен. «У тебя есть гривенник?» — спросил он меня. «Есть. Дай». Я пойду за водкой. Он принес бутылку водки, Хлеб, соленые огурцы. И, выпивая, говорил мне, Костя, Пей. Трудно. Ведь Так мало кому Нужен художник. Я был поражен Парижем, Когда 26 лет Приехал в первый раз сюда. Но словно я уже видел его когда-то. Все было именно таким, как рассказывала мне бабушка. Помню и первое свое впечатление французской живописи. Так вот они, французы. Светлые краски. Вот это так. Много и такого, что и у нас, но что-то есть еще и совсем другое. Пиви де Шаван. Как это красиво. импрессионисты. У них... Я нашел все то самое, за что так ругали меня дома в Москве.